Часть 3 Золотой век. Глава 13 Рейдзи старался остановить падающий планетоид, но камень крошился от давления и в результате болид развалился на четыре части. Две из них удалось уничтожить за счет использования зарядов с антиматерией. Наиболее крупный фрагмент планетоида атаковала группа Тиомата и Акаши. У всех шестерых ни боевые направления развития, не было соответствующей экипировки. Их задачей было разбить каменную глыбу на более мелкие фрагменты, но получалось лишь откалывать небольшие куски камня. Часть планетоида, упавшая на портальную площадку, не должна была нанести вреда планете. Материал, из которого она сделана, нельзя уничтожить такой атакой. Именно поэтому... Наиболее крупному куску планетоида не уделили должного внимания. Акаши понял, насколько ошибочно было такое решение, как только каменная глыба начала крошить ствол древа миров. Оно погибло, вместе с ним и его корневая система, проходившая сквозь земную кору к магме. При ударе каменной глыбы о портальную площадку Начался процесс локального разрушения каменных пластов. Полости, оставшиеся от погибших корней, запустили цепную реакцию. Портальная плита ушла под землю вместе с разгулявшимся после удара фрагментом планетоида. Хлынула магма. Тысячи игроков, не успевших пробраться к порталу, погибли в первые секунды от удара каменной глыбы, а выжившие от огня. Группы приветствия из иных миров, группа Акаши и Тиамата, телепортировались из зоны коллапса. Акаши принял командование. Разбиться на тройки. Маг воды, земли, поддержка. Задача – остудить магму и не дать ей распространиться дальше. Ставьте барьеры максимальной прочности. Тут плотность маны меньше, так что проблем не возникнет. Я изменю климат в области удара, чтобы минимизировать урон от последствий. Тиамат получил системное сообщение. Хранители природы развоплотились на севере и востоке от места удара. Магма остановлена. Деревья, растения и животные использованы как источник энергии. Азами и другие высшие природные божественные сущности пожертвовали собой ради сохранения жизни на планете. Нет, они не погибли, а только потеряли тела и силу на долгое время. Пока в мире есть жизнь, будут и они. Катастрофу удалось предотвратить, и планета уцелела. Но портальная площадка ушла в мантию и сейчас двигалась к ядру планеты. В радиусе 120 километров от места удара Погибло все живое. Не выжили даже растения. Межмировой портал был утерян. Тиамат сказал группам приветствия погулять по миру Хризолиды человечества, пока он разберется, что и как делать дальше. А сам выдернул Акаши в Междумирие, воспользовавшись проходом в зоне испытания раем. «Жди меня тут до тех пор». Пока я не вернусь, ни в коем случае не выходи из игры. Эмида вышла из портала в платье, а за руку ее держал парень. Почему платье? Откуда тут парень и почему он держит ее за руку? Значит, доспех и хозяйка попадают в одну комнату междумирья. Интересно. А я смог увидеть, как ты переодеваешься? «Айзек, ты чертов паразит! Ты почему в таком виде? В смысле, ты же человек!» Парень хмыкнул и очень серьезно произнес. «А еще я мужчина. И у меня больше не будет шанса увидеть твое хрупкое женское тело в таком виде, увидеть изгибы твоего реального тела, чуить его запах, видеть твой румянец, слышать настоящий голос». девушка Отпустила руку парня и отошла на пару шагов. «Нет, ты ничего не получишь!» Айзека нисколько не смутило услышанное. «Ты меня неправильно поняла. Я знаю, что ты не примешь мои чувства. Позволь лишь и дальше следовать за тобой. Мне все равно, с кем ты будешь жить, кого любить, с кем спать. Мне достаточно и того, что ты счастлива. И я могу за тобой наблюдать». Ты мое солнце, моя любовь, моя семья и весь мой мир. Ты смысл моей жизни. Фемиду смутили слова Айзека. Он никогда не говорил столь приятных слов. Твоя жизнь — это твой личный выбор. Следуй за кем хочешь. Имида отвернулась, скрывая предательский румянец. Тогда я последую за тобой и буду жить ради тебя. Фемида поняла, что Айзек имел в виду, но не произнес «Я всегда буду тебя оберегать, любимая». Он снова станет оружием в ее руках, будет оберегать ее и жертвовать собой ради ее счастья. Она знала это, но пока не понимала, почему. Айзек нежно взял ее за руку и подвел к огромному окну, за которым плавали киты. Ему было 24 афимиди только 20, но сейчас они выглядели как два самых обычных ребенка. Айзек, поняв что пауза затянулась, решил задать вопрос, который их обоих волновал. Как думаешь, где сейчас Саджи? Он все неправильно понял: Этот хранитель, как его там, решил подставить тебя. с точки зрения Саджи Ты пыталась предотвратить его атаку по хранителю и ударила ему в спину. Он не видел, как капля света была ловушкой для того, чтобы ты метнула в него копье. имида только и успела задуматься над этим, как перед глазами выскочило сообщение. «Персонаж Саджи добавил вас в черный список. Персонаж Саджи удалил вас из списка контактов. Идиота кусок, я ему голову оторву!» Айзека смутила такая реакция. «Ты чего? Я что-то не то...» «Ой, дурак!» «Тебя тоже удалил?» «Да». Охотники пишут, что их всех тоже отправили в черный список и удалили. Саджи обрубает все концы. Фемида, глядя на кита-гиганта, понимала, что первым делом надо слетать к Саджи и все ему рассказать. Наконец он поймет, что значит быть ее избранным. На другом конце комнаты загорелись две рамки портала. «Кажется, нам намекают, что мы должны идти разными путями, Айзек. Ты ведь найдешь меня? Если что, пиши в личку». Парень, улыбнувшись на прощание, ушел первым, и портал за ним сразу захлопнулся. «Фемиди» написала Акина. Портал вывел ее в другую комнату Междумирья. Как только Фемида прошла в портал, ее перекинула в аналогичную комнату в Междумирье. Она была без доспеха Айзека, но все еще с мечом, валькирии и в прочей бижутерии. Значит, в Междумирье у каждого игрока своя комната. Добро пожаловать в Папилио. Акаши Прождал возвращение Тиамата почти сутки. Успел поспать, измерить всю комнату шагами, решить проблемы с недовольными людскими массами и вообще решить все возможные проблемы. Несмотря на их огромное количество, он успел управиться со всеми, а Тиамат все никак не приходил. Но вот рамка портала вспыхнула, и в комнату вошел старший офицер Ордена Рыцарей, и по совместительству Верховный Судья Испытания Человечества. Слушай очень внимательно и не перебивай. Все, что я сейчас скажу, ты никогда больше не произнесешь, не запишешь и не оставишь даже намеков на то, что этот разговор когда-либо был. Пока в нашем мире Хризалиды нет хранителя, и я, как старший из судей, имею доступ к сырым логам всех действий. когда-либо происходивших в мире. Обычно такое бывает раз в один астрономический год, когда он уходит на совет хранителей. Но сейчас не тот случай. Игрока Саджи, хранитель с самого начала, ставил в самые немыслимые условия, раскачивая его психику и интеллект, доводя его до грани. Его выбрали жертвой по воле хранителя, точнее, он создал к этому все необходимые предпосылки. Саджи прошел испытание Адам, где хранитель вмешался в ход испытания, постоянно поддерживая его в предельном психологическом напряжении. Саджи бегал как крыса от противника к противнику, пока не стал достаточно сильным, чтобы самому их убивать. Потом хранитель ослабил его эмоциональную восприимчивость, использовав воздействие седьмого порядка на ментальное тело. Саджи сам не понимал и не мог увидеть в чате сообщения о том, что его чувствительность намеренно повысили. Он чувствовал эмоциональное давление ментальных аур с двухкратным усилением. Поздравляю, он оказался настолько умён, что смог в кустарных условиях додуматься и создать активируемое оружие. Хранитель не прилагал к этому усилий, но вмешался в ход создания, едва не убив его. Когда пришел Эдзуми, хранитель решил стереть его персонаж и вызвал из другого мира офицера. У мальчика не было и шанса на победу. Но офицер оказался глуповат и решил покрасоваться перед жертвой. Эдзуми спас его в последний момент, напрямую обратившись к хранителю. В девятой зоне испытания Адам у титанов был увеличен радиус обнаружения противника. Опять же вмешательство в ментальное тело седьмого порядка, чтобы даже я не заметил изменений. И снова Саджи повезло, потому что Идзуми решил прервать испытания и отправил его в реальный мир. Созданное оружие и приобретенные способности, относившиеся к физическому телу, я изъял согласно правилам испытания новых рас. После этого хранитель... создавал все новые и новые испытания для Саджи, выводя его психику и интеллект далеко за пределы нормы. якобы случайная встреча питомца Идзуми и Саджи, наложение проклятия богини, встреча с Толомеем и зарождение их взаимной ненависти. Все эти ситуации были созданы хранителем, чтобы Саджи возненавидел богов. Но потом что-то пошло не так. И действия Саджи не смог предвидеть даже хранитель. После посещения Ференгара у Саджи произошло частичное изменение ментального тела из-за излучения энергии третьего мирового порядка. Он начал лучше контролировать свои способности, делать непрогнозируемые выводы и решения. Всего за несколько недель точность предсказаний хранителя упала до отметки в 22%. И тогда он решил избавиться от Саджи и создал такую ситуацию, при которой его способности гарантированно убьют его реальное тело. И насколько мне известно со слов Мигеля, он и впрямь умер и выжил только благодаря вмешательству твоей группы. Хранитель забыл о Саджи и начал разрабатывать альтернативные проекты. Сначала на свет появился внеуровневый Аурин, которого хранитель провел через испытания раем и вывел в мир Папилио. Через три года он вернулся в наш мир и начал использовать заклинания, принесенные оттуда. Разумеется, логика игры поменялась, и он мог творить то же, что и мы с тобой. Аурин стал химерологом и в целом магом-универсалом, уникумом, которым, Сам разрабатывал заклинания, перемещался по астралу, прикидываясь духом и наследовал способности своих жертв. Да, сейчас он особенно опасен, ведь смог убить хранителя и похитить его тело. Чтобы ты понимал, хранители – это такие же игроки, как ты и я, но их реальный мир относится к мирам десятого порядка, первичный бульон, из которого все появилось. Из мира в мир – Они наследуют свои способности и становятся все сильнее и сильнее. Но, как и у нас, теряют уровни при смерти. Чем больше миров ты прошел, тем больше теряешь. Хранитель теряет все уровни и отправляется в родной мир, если его убивают. Но сейчас проблема заключается в аурине и в том, какие способности он мог получить, поглотив тело хранителя. После того, как Аурин достиг пика силы, он не стал работать над достижениями, увеличивая свое наследие. Вместо этого он начал различными методами увеличивать свой потенциал как мага. Менял ментальное тело, создавая новые энергоканалы, ключевые углы, компенсаторы для работы в режиме перегрузки. А еще он собирал способности, относящиеся к изменению тела, При переходе в мир более высокого порядка из него получится чудовище с огромным потенциалом физического и ментального тела за счет синергетического эффекта от сотен различных манипуляций. Аналогичную тактику используют жуки Хлоу для создания защитников королевы и маршалов битвы. Только Аурин станет настоящим монстром среди монстров, если разовьет весь созданный им потенциал. Синергетический эффект в мире третьего порядка даст ему силу, сравнимую с игроком, достигшим мира второго порядка. Я не знаю, как он относится к людям и чего хочет. Могу сказать точно, что его будет невозможно контролировать без его желания. Он действовал крайне скрытно, но мне удалось отследить его эксперимент. Он создал в мире Хризалиды внеуровневого игрока и дал ему способность... безграничный. Так на свет появился Рейти, тот парень, что пробил планетоид насквозь. У него структурные изменения физического и ментального тела с пятого по третий порядок. Физическое тело тесно связано с энергоканалами и служит аналогом хранилища конденсатора жизненных сил. Это был эксперимент, чтобы проверить, какой эффект даст такое изменение. Когда результат превзошел все ожидания, Аурин изменил собственное тело став аналогом живой крепости с оружием массового поражения а потом в мир вернулся Саджи, и хранитель мгновенно отреагировал на пустоту в его разуме создав в ней закладку псевдо разума так Саджи приобрел способность к эмпатии как у некоторых животных хранитель старательно развивал в нем ненависть к людям сталкивая его нос к носу с самыми отвратительными представителями человечества. Пока Саджи был в таком состоянии, хранитель расшатывал его нервную систему, делая из него скорее животное, нежели человека. Давал ему некоторые намеки на прошлое, проверяя, не вспомнил ли он себя, но Саджи ничего не вспоминал. Тогда хранитель подтасовал результаты одной битвы и свел Саджи, с одним из языческих богов во время ежегодного турнира в Кхоре. И снова Саджи вышел за рамки прогноза, вспомнив, кто он есть. Поверь, я все сам проверил. Саджи не должен был вспоминать свою личность, но вспомнил. Тогда хранитель начал воздействовать на Саджи через закладку в разуме, навевая ему определенные эмоции и настроение. Его отправили в город мёртвых под Кхором. где он едва не сошел с ума, но почему-то выдержал. Вытащил свою подругу из тюрьмы и смог получить класс ранг полубога. Тут надо похвалить мальца за смекалку. Он был и есть первый искусственно созданный полубог этого мира. Аурин проводил трансформацию в физическом мире, таская за собой сотни килограммов кровавого малахита. Хранитель в момент становления саджи полубогом усилил эффект от внедренного псевдоразума, увеличивая его область воздействия. Саджи уже ненавидел людей и богов, а хранитель намеренно расшатывал его психику еще больше. Ему надо было вывести Саджи за пределы нормы, чтобы вывести его из игры. Когда Саджи попал в мою зону испытаний, я лично смог увидеть, как хранитель увеличил их сложность вдвое, а сейчас... Получил еще несколько подтверждений того, что были другие нарушения. Противникам давали способности, силы и знания, какими они не могли обладать при жизни. Но Саджи смог изолировать себя от ментального влияния, а псевдоразум перевести в автономный режим. После этого испытания хранитель настоял на том, что парень достиг награды и дал мне приказ воскресить его сестренку. Во-первых, это нонсенс. чтобы хранитель вмешивался в процесс раздачи наград. Во-вторых, я тогда не понял, зачем это было сделано. Потом я отправил Саджи на Танатос, заключив с ним сделку о распечатывании портала. Хранитель настоял именно на этом условии, и я согласился. У рас назрел конфликт, и хранитель воздействовал на них, на различных уровнях, от ментального до физического, ради того, чтобы Саджи стал камнем преткновения во всех спорах. Это было нужно, чтобы игроки, шедшие протоптанной дорожкой, видели слезы матерей, могилы, пустые дома и слышали о том, что во всех бедах виноват Саджи. Будь это только в одном месте, это не сыграло бы роли, но такая обстановка царила во всех областях Танатоса. После битвы за портал, когда я вышел, желая встретить твою группу, он спустился с дерева за наградой. Я дал ему объяснение о том, как это сделать, на что он обвинил меня в предательстве и во лжи. Вот тут и сработала закладка псевдоразума, перемещенная из разума во внешний объект. Позволив ему полностью завладеть своим сознанием, Саджи открыл полный доступ для хранителя. На толпу игроков было оказано совсем слабое воздействие седьмого порядка, которое подстегнуло всеобщую ненависть. Они видели игрока, принесшего все беды на Танатос. На самого Саджи влияли через закладку псевдоразума, усиливая негативные эмоции. Я не мог чувствовать воздействие на разум, производимый изнутри, чем и воспользовался хранитель. Очень тонкая игра с разумом, в недоступных мне диапазонах чувствительности. Вот это и привело к той бойне, что учинил Саджи. Но на этом все не закончилось. Хранитель позволил одному из местных создать оружие с эффектами урона из мира первого порядка. Да-да, такое в принципе не может существовать в мире из-за ограничений в условиях проводимого испытания. Но хранитель создал оружие как один из инструментов для крайних случаев. И когда Саджи раз за разом выходил за рамки предвиденного будущего, хранитель опознал в нем именно такой крайний случай. Но тут вмешался Аурин. Казалось бы, отлично. Он хочет убить Саджи. Но после слов Рейди Аурин решил связать свой разум и здоровье с Саджи, чтобы выяснить, почему Рейди за него заступается. Из-за телесного контакта он смог четко выделить, что в разуме Присутствует инородный поток сознания, который навязывает неправильный эмоциональный фон. Саджи пытались убить в реальном мире, заставляя активировать резонанс. Когда Аурин ушел в астрал, хранитель использовал последний аргумент, желая стереть следы воздействия на игрока и уничтожить псевдоразум. И ему это удалось. Вот так было на самом деле. Если бы не вмешательство Аурина и убийство хранителя в последний момент, то мы никогда бы не узнали правды. Нет, эти логи нельзя стереть. Они созданы расой Фукай вместе с игрой. Но об этом инциденте никто бы не вспомнил до совета хранителей и проверки сырых логов. Теперь о том, что я обещал Саджи. Его семья будет воскрешена. Сестра вернется к родителям. Я лично позабочусь об их безопасности. Теперь о самом Саджи и о том, что с ним произошло. Представители Совета Хранителей приносят свои извинения и просят не разглашать факт нарушения, аргументируя это благими целями. Междумирье – единственное место, где мы с тобой можем говорить, не боясь, что нас подслушивают. В качестве компенсации за нанесенный урон Они повысят шансы человечества во время следующих шести испытаний за проход в мир второго порядка. По два испытания за каждого пострадавшего от прямого воздействия хранителя на игрока. Поскольку испытания проводятся раз в пять лет, у человечества будут повышенные шансы на проход в мир второго порядка в следующие 30 лет. Что скажешь? На мой взгляд, предложение отличное, ведь оно увеличивает шансы целой расы. Акаши смотрел на Тиамата и не знал, что ответить. Предложение действительно хорошее, и его придется принять. Человечество не раз жертвовало правдой ради всеобщего блага, но Саджи был избранным. Одним из людей, который мог вывести все человечество на новый уровень, повысив вес сил расы в альянсе. Он, как и сам Акаши, точно смог бы вывести свою команду в мир второго порядка, а то и дальше. А что с самим Саджи? Его травмировали оружием из мира первого порядка, и он уже перешел в мир более высокого порядка. Что сделали с ним? Это тебе не понравится. Я связался со старшим судьей попилио Человечества и кратко описал ситуацию. Саджи пробыл в мире меньше минуты, а потом вышел. Ни один из судей-смотрителей мира не смог запеленговать его месторасположение. Хранитель в экстренном порядке покинул мир, отправившись на внеочередной совет хранителей. Они не могут его убить, это противоречит правилам игры. А еще мы с тобой в курсе этого дела. Но могут на основании преступлений против мира заставить его понести наказание. У меня есть подозрение, что его отправили в локацию, скрытую от мира, из которой нельзя выбраться и невозможно попасть внутрь. Скорее всего, в вашем Папилио сменится хранитель и скажет, что не может сказать, где именно сейчас Саджи, аргументируя это различными предлогами. Нарушение, наказание, ссылка на чужой секрет, но точно не незнание. Акаши чувствовал себя так, словно на него вылили ведро помоев, назвав это водой. — Ты хочешь сказать... Что саджи заставят выйти из большой игры? Тут ведь речь не о смене персонажа, а о полной блокировке нормальной игры. И это после того, что они сделали? Чья вина в том, что все произошло так, как произошло? Прости за выражение, но нас хотят поиметь. И именно по этой причине человечеству дают такую щедрую компенсацию, как поблажки на шести испытаниях. «Ты ведь понимаешь, что жизнь одного человека менее ценна, чем интересы целой расы?» Акаши тяжело вздохнул. Очередное тяжелое решение. «Понимаю. Мы принимаем предложение Совета Хранителей. Тебе разрешено передать ему одно сообщение. В нем не должно быть информации об этом разговоре. Носитель сообщения бумага. Время – один час с этой минуты». Как только ты выйдешь в любой из миров, сообщение будет передано через каналы хранителей лично Саджи. Леон сидел в пустой комнате личных апартаментов на одной из колоний Венеры. Из окна открывался вид на выход и парковку аэрокаров. Из здания, арендованного кланом «Золотая рука», выходили десятки людей, таща за собой большие контейнеры с личными вещами. В комнату зашел Мэрлин Руш с двумя кружками горячего какао. Редкий деликатес даже для колоний. «Взбодрись, мой друг! Ты достиг своей цели!» Леон продолжал меланхолично смотреть на людей, выходивших из здания. мерлин посмотри на них. Они шли за Богом, а не за человеком. За деньгами, а не за целью. Я ни в чем их не виню, просто...» Мне грустно осознавать, как мало верных людей было в моем окружении. Подумай о том, скольким людям ты смог помочь изменить мировоззрение. Сколько из ушедших наследуют твои идеи?» Леон задумался над словами друга, который 14 лет был верной тенью, помогающей вести дела. За месяц до бета-теста Хризалиды Ко мне пришел человек, представившийся пилотом с рейса Венера-Луна. Он якобы перевозил первых людей на Лунар и смог записать через бортовые системы связи их переговоры. Он продал мне запись этих переговоров, якобы не представляя, кто еще мог бы купить столь ценный товар. Они говорили о том, что Хризалида может наделить игроков особыми способностями, которые начнут проявляться, как только люди, смогут пройти через межмировой портал, расположенный на Танатасе. Но те, кто станут игровыми богами и поведут за собой людей, смогут получить их раньше. Разговор шел около шести часов, переходя от пустых слов к статистическим выкладкам и примерам. Знаешь, Мерлин, я помню все дословно из того, что было сказано в том разговоре. Нет, они не лгали, просто показали, истинное положение вещей под другим ракурсом. Я стал Богом и повел за собой людей, прокачивал их уровни, даровал предметы и бафы, делал все ради их скорейшего процветания. Много ли ты знаешь людей, которые могли бы решиться отправить ребенка в ад ради получения божественной силы? Сколько из них могут доказать делом свою веру в идею и выбранный путь? Я не жалею о том, что сделал Саджи и его семьей. Моей целью все эти годы было процветание человечества и создание пути от низов и до перехода в другой мир. Клан «Золотая рука» перешел в автономный режим еще три месяца назад, когда я продал остатки погибающей компании. Он станет тем путем, который я так долго создавал. Любой игрок сможет прокачаться в клане от первого и до десятитысячного уровня. Предусмотрены резервные кадры на случай ухода основного состава. Доходы, оборона, политические аспекты дел альянса. План технологического развития на ближайшие 5 лет. Я предусмотрел всё, что только мог, в том числе и то, что потеряю компанию и статус Бога. Но мне все равно обидно, что так мало людей верят в меня, как в успешного человека. Мерлин, отпив горячий шоколад, хохотнул. «Разве есть кто-то более близкий, чем хорошие друзья? Разве не их мнение для тебя наиболее важно?» в тебя верю я, твой лучший друг. В тебя верит Нейт. Но в меня не верит Ребекка. Ты о чем?» Леон тяжело вздохнул. Именно этот инцидент и вызвал дискомфорт в его сознании. Она ушла, оставив на меня сына. Как только она вошла в портал, с ней что-то случилось, чего она мне не стала рассказывать. Не прошло и часа с того момента, когда она прошла через портал, как ее личный шаттл вышел на орбиту и пропал. Маяки и все системы слежения выведены из строя. Она отказалась от всех привилегий, денег, ребенка и просто сбежала, оставив записку у кровати. «Не жди и не ищи меня. Между нами все кончено». Даже от денег отказалась. Леон впервые улыбнулся. «Мерлин, ты уверен, что она твоя дочь?» «Абсолютно». Только настолько толковая женщина могла бросить такого неудачника, как ты. подумаешь Один из пятидесяти богатейших людей человечества. Мужчины искренне рассмеялись. Женщины женщинами, но и Мерлин, и Леон были женаты на своей работе. Так что уход Ребекки для них почти ничего не значил. А ведь в эту историю с пилотом из Лунара поверила еще девять таких же неудачников, как я. И какое совпадение! Все они были очень богаты, успешны. и имели навыки руководства людьми. «Мой друг, ты понимаешь, что это значит?» Что все это было спланировано с самого начала. И снова в пустой комнате раздался смех двух счастливых людей. Никаких сожалений, никаких сомнений, а только дело и путь к цели. На почту пришло приглашение с пометкой «От Лунара», первой прочеловеческой организации.